Однажды в середине 90-х мне и моим друзьям довелось побывать в одном небезызвестном селении Дагестана. Там проходило религиозное собрание, посвященное какой-то годовщине. Звучали мавлиды проповеди Алимов. Когда слово предоставили заместителю муфтия курам Хажи Хаджи Рамазанову, он стал говорить про вахабизм, о том, что это идеологическая диверсия в исламе. Один из сельчан, находившийся рядом с нами, вдруг раздраженно бросил. Надоел уже этот Кура мухаммад Каждый раз, приезжая в село, он говорит только о ваххабизме. Что для него, других тем нету, что ли? Если еще раз приедет в селение говорить об этом, мы его просто сюда не пустим. Нас тогда поразила такая реакция. Мы что-то сказали этому человеку, он нам что-то возражал, но суть не в этом. Дело в том, что в начале 90-х очень многие в Дагестане рассуждали примерно так же. Тогда ваххабизм лишь начинал проникать в наше общество в лице многочисленных эмиссаров из ближневосточных стран и местных проповедников, обучавшихся у них в основном за рубежом. На этом этапе большинству людей трудно было заметить за вахабитами склонность к кровопролитию и смутам. Главной своей задачей они объявляли очищение мусульманского общества от изян. От от от Кто же поспорит с тем, что надо избавляться от недостатков? Однако недостатками ваххабисты объявили совершенно естественные для мусульман вещи, такие как чтение Корана над усопшими, проведение мавлидов, почитание святынь. Вахабиты называли это ширком, идолопоклонничеством, что по сути и является выходом из ислама. Подобные нападки у многих дагестанцев вызывали возмущение, но нашлись и такие, кто стал симпатизировать очистителям веры. Однако большинство людей просто не знали, как к ним относиться. А Что вы, что вы хотите да. телевидения? Да? А, Исламское телевидение. Исламс? Ислам? Главное острие пропаганды ваххабитов было направлено против суфизма, или тариката, как его еще называют. Тарикат буквально означает «путь к Богу». Это особый метод в исламе, направленный на развитие в человеке внимания к внутренней, духовной стороне богослужения. С тем, чтобы за внешней обрядовостью мирид, стремящийся к Аллаху, не забывал об истинной цели своих духовных усилий. Ведь усердие в религии может зародить в сердце верующего такие скрытые пороки, как самодовольство, гордыня и тщеславие что в духовном смысле не менее губительно, чем совершение явных грехов. Человеку трудно самостоятельно не то, чтобы излечиться, но даже распознать в себе эти грехи. И здесь необходим духовный наставник, муршид, достигший совершенства на этом пути и получивший право на наставничество. Муршид помогает своим ученикам понять саму суть ислама, чтобы они не ограничивались лишь формальным исполнением его предписаний. Кстати, формально вахабиты выглядели гораздо более ревностными приверженцами ислама, чем все те, кого они критиковали. А поскольку познавших суть ислама в обществе совсем немного, большинство людей находились в недоумении, не зная, как относиться к новоявленным проповедникам. Они некоторые бороду носили, борды носили сунат. И они говорили, что женщин прикрывать надо, они прикрывали женщин. Вот такие тоже вещи, некоторых людей это тоже обмануло. Ну а что те, кто не ваххабисты, не говорили, что женщин прикрывать надо? Надо говорили, они еще чадру повесили. Тогда совсем немногие выступали с резким неприятием и критикой ваххабизма. Из официальных структур, пожалуй, только духовное управление мусульман Дагестана во главе с муфтием Саид Мухаммадом Абу-Бакаровым вело поистине бескомпромиссную идеологическую войну с ним. Практически каждый выпуск газеты Ассалам, выступления духовенства по радио и телевидению тогда были посвящены этой теме. Саид Мухаммад Хаджи руководствовался наставлениями своего духовного учителя Сайда Фанди из Черкея Кудусал-Сиро. Прозорливость и мудрость шейха в сочетании с энергией и обаянием молодого муфтия давали мощный импульс развитию ислама в Дагестане. И многих тогда удивляло, почему именно эти люди так резко выступают против вахабистов, радующих вроде бы за чистоту ислама. Ведь именно духовное управление тогда официально обратилось к государству с предупреждением о том, что развитие ваххабизма неизбежно приведет к кровопролитию и гражданской войне. Многие тогда воспринимали это как попытку официального духовенства избавиться от своих идеологических оппонентов. Не раз и от религиозных, и от светских людей звучали призывы сесть с ваххабитами за стол переговоров, разобраться в разногласиях, прийти к единству. Однако, Есть вещи, которые не всем дано видеть. Множество раз с разных трибун Саид Мухаммад с болью в голосе повторял «Неужели вы не видите? Неужели вы не видите?» «Неужели вы не видите, вы не видите десятки и десятки кассет, которые 15 минут прослушал, можно одно противоречие за другим найти?» Чтобы было видно, мы решили просмотреть те десятки и десятки кассет, о которых говорил покойный муфти. Предлагаем вам избранное из выступлений духовного лидера вахабитов co ty tak wielu mogł stan i hałga uciec to do kasy tam dużo kasy tam uciekają na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 Interesują, wina rebadu. Wędrów inny kontra, ale are. takim -ta a I do mnie, ale tak, że ja mam. Ale Ale tak, że ja mam. Ale tak, że ja mam. ja Например, читает Хуран на могилах, когда как пророк, саллаллаху алейхи вассаламу, ни одного аята, ни одной суры на могилах и над мертвым не читал. Такую подборку можно было бы еще продолжить, но, думается, для разумных и этого достаточно. Как же назвать теперь того, кто станет на полном серьезе призывать к дискуссиям с такими лицемерами? Даже на очень высоком уровне отмечали, что вы хотите сделать государственный перевод. Это абсолютно не имеет никакой почвы. Да, мы хотим построение исламского общества, Но не путем какой-то государственных переворотов. Нам вот эти перевороты не нужны. Только цивилизованный, культурный, нормальный человеческий путь развития. Никаким образом никакие революции, никакие кучи, никакие перевороты. Вот, вот эти вот разговоры, что хотят там, государственный переворот, хотят насильственное установление власти, там, там в купе там, с чеченскими боевиками и так далее, и так далее, и так далее, это не имеет под собой никакой основы где и когда с нашей стороны было акты покушений на кого-либо, терроризма, запугивания кого-либо. Город Будиновск оказался, так говорится, в заложниках. По исламу запрещается вообще терроризм, взрывать. Даже когда Допустим, в лагере противников, допустим, есть лагерь противников, женщины и дети, то, а, вообще захватывают, захватывают женщин детей, стариков, убивают их, категорически запрещается тебе У них командир ранен, да? Какой э, брат командира Брата тяжело, командир. ранен, идет операцию. Вот сейчас как закончится операция, если он Что умрет. Что за ранение? Все, Куда? Грудь легкая им там, и нога. Что они грозятся сделать, если он умрет? Ну, сначала перестрелять всех врачей, вот, в основном и 10 человек заложников. За каждого своего раненого, убитого, 10 человек заложников, 8-10. Поначалу дагестанские вахабиты отрицали свою связь с такими одиозными личностями, как Басаев, Радуев и Хаттаб. Но последующие события ясно показали, что все они одна бригада. Ладно, слушайте, пацаны. меня правильно. Вскоре лидер дагестанских вахабитов Багаудин переехал в Чечню и открыто примкнул к сепаратистам, войдя в так называемую Шуру, которая приняла решение о необходимости военного вторжения в Дагестан с целью наведения своих порядков. К боевикам тогда присоединились дагестанские вахабиты, поддержав агрессию против своей республики. Но в 96-м году они еще были вынуждены скрывать свою истинную сущность и объявляли себя исключительно мирными проповедниками. Хотя даже тогда для любого здравомыслящего человека было очевидным наличие у них агрессивных намерений. То, что нету... Нельзя. Большие люди учатся у Хатаба, насколько я. Хорошо. А они У нас такой хлебок творится. Никаких женщин, никаких детей, никаких стариков. Никогда воевать, даже во время войны воевать с женщинами, детьми, стариками категорически запрещается. Нужно необходимо очень умное отношение даже к пленным солдатам. А я тем говорится. Я не знаю среди братьев людей, кто бы не испугался вам сказать не, не правду. Они скажут вам правду о том, что будет судный день. Бандиты подогнали полную машину взрывчатки к жилому дому города Буйнакска, поставили таймер и ушли. Через несколько минут прогремел взрыв. Обломки бетонных плит, мусор, обрывки одежды и детских вещей, ругань, слезы и пыль – это все, что осталось от десятков людей, которые в тот вечер сидели у телевизора или праздновали день рождения. Вы видите самые первые кадры, снятые ребятами из местного телевидения. В свете автомобильных фар люди руками разгребают завалы. Торопятся. Может быть, кого-нибудь найдут еще живыми. Под утро дошли до третьего и второго этажей. Начали вытаскивать тела погибших. Трое детей там еще срала. Буду не прокляты этого обестрения. На этот шум я выскочила к окошке. И помню, как меня оттуда снесло. Короче, Ну, как я упала, вот это помню, еще ничего не помню. Дома была девочка спала у меня, и потолок на нее упал и вот так вот встал. Вот перелом у нее правой травму. У нас такой клеток, творится. Никаких женщин, никаких детей, никаких стариков. Запрещается вообще терроризм взрывать. Только цивилизованные, культурные, нормальные. Человеческий путь развития. Они скажут вам правду. Это я ручаюсь, но вы спросите их. В те годы вольнодумство и оппозиционность были в моде. Отдельные журналисты пытались объективно разобраться в проблеме, но им, как правило, не хватало информации. Те же, кто привыкли относить себя к большим либералам, скорее видели в ваххабитах этих борцов совсем официальным. За все это время мы разучились верить власти, Вернее, мы так и не научились ей верить вообще. Мы знаем, что у нас коррумпированные продажные чиновники. Мы знаем, как за рубль у нас можно все продать и все купить. И ведь, в принципе, поэтому же так легко сюда привозились эти КАМАЗы с оружием. Это литература. Это, я не знаю, если бы они поставили свою задачу купить время на телевидении, на дагестанском телевидении, они бы это могли сделать легко и без проблем. Просто я не знаю, почему они вот, -вот они не выкупили это время. Потому что за деньги на самом деле можно все сделать. И люди, обычные люди, интеллигенции, люди, думающие, в принципе, оказавшиеся в очень бедственном положении с. Мы не можем. Интеллигенция не может заниматься торговать на рынках, она не может зарабатывать большие деньги. И вот ситуация, когда мы видим, как одни богатеют, а люди, которые, у которых есть совесть, в общем-то, да, они не. они, они только беднеют. Да? И вот мы видим, на самом деле, источник наших бед реально, да, и слышим, что кто-то там взрывает там заниматься какой-то не, незаконной деятельностью. Да? Мы говорим, да нет, это все вот, вот, вот. не они виноваты, а виноваты другие. Да? Хотя э, мы просто видим зло, которое нам встречается на каждом шагу, поэтому, может быть, за этим злом и пороком мы не видим другого зла, может быть, еще большего и порока, которым оказался вахабизм. Это к тому, что... Люди оценивали больше действия власти, чем действия самих ваххабитов. Да, да, да, потому что это виднее, да, и потом мы на нее слишком давно обижены. Uh -huh. Поэтому мы склонны, возможно, даже часть вины этих переносить туда. Тем более, что ваххабисты часто себя так и преподносили, как борцы за справедливость, да, социальные. В принципе, да. ведь они проходили с этими разговорами, да, они говорили людям то, что люди на самом деле хотели услышать, то, что им нужно было услышать в этот момент. А ведь это самый путь, самый короткий путь к сердцу человека, сказать ему то, что он хочет услышать, выслушать его, дать ему ту истину, в которую он может быть нуждался в этот момент. Они это сделали. Они это сделали, но таковы ли были их цели на самом деле? Ну, это уже это уже другой вопрос. Нам было интересно отследить отношение светской интеллигенции к проблеме ваххабизма. Возможно, такой анализ прольет свет на многие глубинные проблемы нашего общества. В 99 году на базе ГТРК «Дагестан» был создан фильм «Кадарский треугольник». Сразу после монтажа мне довелось посмотреть эту работу. Все сгорело. Я потеряла все, что нажила за 66 лет. Разграбили. Кто виноват? Аллах его знаете. Пошли, все равно нам никто не поможет. Я не во всем был согласен с автором, но понял, что этот человек пытался честно разобраться в причинах разразившейся трагедии. Интересно узнать, менялось ли его отношение к вахапитам в процессе работы над этой темой. И как сегодня, по прошествии семи лет, он оценивает все то, что пытался осмыслить в своем фильме? Ну, во-первых, эта передача так и не вышла в эфир, надо сказать. Наверное, там были заданы те вопросы, отвечать на которые были, в общем-то, люди не готовы. Да? А отношение, конечно, изменилось. Если до съемки передачи для меня это была просто новая религия, которая пришла, к нам извне и которую мне интересно было в общем-то понять узнать то после того как материал был смонтирован и как-то осмыслен это э, я уже это все воспринимал как больше как тоталитарную секту а сейчас о, конечно это все таки очень э, очень вредная вот именно вот для наших людей очень вредная религия особенно если учесть К чему все это привело? Что конкретно послужило тому, что вот, твое мнение вот так изменилось, что ты понял, что это тоталитарная секта? С чего ты это Во-первых, э что изменило, э есть римская пословица. «Исход дела – урок неразумным». Mm -hmm. вот, ну Что еще? Да? Вот, эти, вот эти разрушенные села, э вот эти загубленные молодые жизни, вот эти никому совершенно ненужные взрывы, Вот эти убийства, да? Вот, вот ну а как еще по-другому относиться? Возможно, где-то в Саудовской Аравии, откуда эта религия к нам пришла, она, она совсем не такая. Но вот наложившись на местные, на местную специфику, на наш характер, она вот дала вот, вот вот такую реакцию. Очень характерная реплика для светских людей. Якобы наши вахабиты не такие, как в Саудовской Аравии. Увы, но это не так. Во-первых, тамошние вахабиты такие же обманщики, как и здешние. В качестве аргумента из кучи экстремистской литературы мы выбрали книгу не дагестанского автора Мухаммад ибн Джамиль Зину. В этой его книге изложены самые основы вахабитской идеологии. В одной из глав ибн Джамиль Зину утверждает, что нельзя обращаться к Аллаху посредством пророков и святых, якобы это идолопоклонничество. И здесь он приводит хадис о слепом старике, который попросил пророка помолиться о его исцелении. Пророк мир ему ответил, «Если хочешь, я помолюсь за твое здравие, а если хочешь, потерпи, это лучше для тебя». На этом цитата обрывается, стоит многоточие. Найдя полную версию в достоверном сборнике хадисов и прочитав продолжение, мы видим, что старик пожелал все же избавиться от болезни. И пророк саллаллаху алейхи ва научил его молиться, взывая к Аллаху через пророка. Аллахумма инни ас'алюка ва атаваджаху иляйка би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям, набиир рахма. Я Мухаммад, инни кад таваджаhtu бика иля рабби фи хаджати хазихи литукъда таким образом видно что этот хадис прямо противоречит утверждениям вахабитов о недопустимости Зова каллаху через пророков какой же должен быть цинизм автора приводящего урезанную версию именно этого хадиса в подтверждение своих лживых идей подобных примеров можно привести великое множество Как доказательство своих утверждений, автор часто приводит аяты Корана и хадисы, урезанные наполовину. Таким образом, вахабит пытается подогнать цитаты святых писаний под свою идеологию. Однако если привести эти аяты полностью, в них открывается смысл, абсолютно противоречащий утверждениям автора. Кстати, указанная книга уже несколько раз издавалась на русском языке при содействии лахадидской организации из Саудовской Аравии. Кроме того, в подобной литературе широко используются методики манипуляции сознанием людей, научно разработанные американскими психологами. Нам довелось познакомиться с человеком, который почувствовал на себе воздействие этих технологий, но имея высшее медицинское образование и доступ Компетентным источником информации ему удалось разобраться в сути дела и избежать пагубных последствий. Вот в 1998 году мне случайно попала в руки книга, так называется она «Исламская акида». В этой книге говорится много о джихаде, о необходимости воевать с неверными. Ну Преподносится догматы ислама как-то очень своеобразно. Книга читалась очень легко, но, читая эту книгу, я понял, что что-то нечисто. Пишется с одной стороны, правильные вещи, а с другой стороны, религия о том, что необходимо поклоняться Всевышнему, о том, что надо молиться. Но там же пишется о том, что нужно убивать неверных, вести немедленно войну, немедленно включаться в какой-то процесс борьбы против кого-то. Текст глубоко входит в сознание, и не можешь долго успокоиться, читая эту книгу. И даже какое-то ощущение бывает, что текст тебе приказывает, что как бы вот тебя пытается в чем то очень сильно убедить, загипнотизировать. И вот возникла мысль о гипнозе. Будучи в Москве на курсах повышения квалификации врачей, Камиль познакомился там с опытными психологами, которые объяснили ему причину необычного воздействия книги. И вот у меня один приятель появился, врач из Владимирской области, Валера. Он был психолог по образованию. И вот я поделился с Валерой, я говорю, вот у нас раздают такие книги бесплатно. Когда читаешь книгу, возникает ощущение, что текст тебя программирует на что-то, гипнотизирует. И возникают сильные сомнения, думаешь, много думаешь о самом себе, о том, правильно ли ты живешь. И текст книги как бы приказывает тебе что-то делать, идти воевать, например. Валера засмеялся, он говорит, это, это, есть такая наука, называется НЛП, нейролингвистическое программирование. При печатании этих книг используются принципы нейролингвистического программирования. Еще он сказал, что эта наука создана в Америке, и, видимо, создатели этой науки передали ее проповедникам. Испытав на себе воздействие НЛП, Камиль живо заинтересовался этой темой, перечитал множество литературы, и сейчас вполне может выступить в качестве эксперта. И там прямо прямым текстом пишется, как можно программировать сознание человека при помощи речи, речевой гипноз, или как можно программировать сознание человека при помощи текста. Ну, тогда уже многое стало ясно. А сейчас я смотрю, книги раздают на улицах свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня. У многих знакомых, у родственников дома обнаруживаешь брошюры, которые они раздают, и вот уже зная, что как это делается, открываешь текст, там прямо, прямо видно, что есть, что эти тексты, этих книг написаны с использованием этой технологии. В общем-то, существование подобных методик давно не является тайной. Это может подтвердить любой психолог средней руки. Очень широко программирование сознания практикуется в различных сектах. Наиболее влиятельные из которых Находится под контролем западных спецслужб и, соответственно, получает от последних финансовую и интеллектуальную поддержку. При печатании текста используются специальные комбинации слов. Эти слова выделяются или шрифтом отдельным, особым шрифтом выделяются, или, э, отдельно, или подчеркиваются, или цвет текста меняется. Когда человек читает текст, Эти комбинации слов действуют на подсознание человека. Они называются якоря. И человек, это смысл того, что написано, воспринимается на подсознательном уровне. И сознание человека программируется. В одной из последних глав своей книги Ибн Джамиль Зину приводит хадис, в котором говорится, как пророк мир ему, проходя мимо кладбища, поприветствовал мертвых и заговорил с ними. «Меня поразило. Как же читающие эту книгу не замечают столь явного противоречия? Ведь в первых главах автор неоднократно утверждает, что обращение к мертвым является язычеством, а ближе к концу книги говорит, что сам пророк делал это. Только узнав про НЛП, я понял причину самоуверенности автора. Ведь человек, прочитавший почти всю книгу, уже надежно запрограммирован. Способность к анализу у него отсутствует, и даже хадисы, опровергающие их теорию, воспринимается им наоборот, как подтверждающие. От НЛП защиты, в общем-то, полной защиты ни у кого нет. Но люди, которые, например, имеют какие-то начальные религиозные знания, религиозные убеждения, их загипнотизировать, ввести в заблуждение, запрограммировать их сознание тяжело. А если человек не имеет начальных знаний, то это очень тяжело, очень легко сделать. И еще легко подаются люди, надломленные жизнью. Ни мусульмане, ни православные христиане, ни, наверное, буддисты тоже этим не занимаются. Этим занимаются вновь появившиеся религиозные секты, вот, в частности, свидетели Иегова, например. На твой взгляд, почему представители традиционных религий этим не пользуются, если это, скажем так, в наше время уже относительно легко научиться этой методике, получается? Они, христиане и мусульмане, они глубоко убеждены в истинности своей религии, и нет необходимости обманывать кого-то. Лживость литературы сектантов в светском обществе не вызывает особого беспокойства до тех пор, пока экстремисты не берутся за оружие. Но следовало бы знать, что вся эта агрессия вытекает из их идеологии. Говорят, что в Саудовской Аравии вахабиты якобы мирные, не устраивают терактов и переворотов. Но было бы более чем странным, если бы они устраивали перевороты в том государстве, в котором находится у власти. Однако в прошлом вся Аравия истекала кровью, когда вахабиты развязали многолетнюю смуту с целью захвата власти и установления своих порядков. Однажды пророка Мухаммада посетили послы из стран Шама, Йемена и Неджда. Люди просили помолиться за благословение их земель. Пророк мир ему трижды произнес, «О Аллах, благослови страны Шама и Йемена». На вопрос, а как же Неджд, о посланник Аллаха, он ответил, нет. Из этой области появится рок шайтана. Впоследствии Неджд стал родиной и оплотом ваххабизма. Основоположником этого учения явился Ибн Абдулвахаб из Неджда, живший в XVIII веке по Григорианскому летоисчислению. Это было время активной колониальной экспансии западных стран практически во все регионы мира. Но на Востоке серьезной помехой этой политики, в основном для Англии, выступала мощная Османская империя, в состав которой тогда входила и Аравия. Вести открытую широкомасштабную войну с таким серьезным противником представлялось для Англии весьма хлопотным и рискованным. Было решено развалить Османскую империю изнутри. С этой целью Министерство по делам колонии Великобритании подготовило множество шпионов для сбора информации и подрывной деятельности в мусульманских странах. Упор был сделан на разжигание сепаратистских настроений среди арабских эмиров предводителей различных племен и областей Аравии. Искусно спекулируя на этнических разногласиях и амбициозности некоторых мелких эмиров, Англия подбивала их к междуусобной войне. Но для широкомасштабной смуты нужна была соответствующая идеология. И здесь как нельзя кстати пришлось учение Ибн Абдул-Вахаба, которое давало своим последователям право на войну против мусульман, Убийство мусульман, обращение их в рабство, присвоение их имущества. В начале 18 века Ибн Абдул-Вахаб был никому неизвестным студентом-мутаалимом. Любил путешествовать и часто переезжал из одного города в другой. Во время своего пребывания в Басре он познакомился с английским шпионом-хамфером, работавшим там под видом добропорядочного мусульманина. В своих мемуарах Хамфер так описывает первую встречу с Ибн-Абдул-Вахабом. В нашу мастерскую иногда наведывался один юноша, в котором играла молодая кровь. Он был в одежде учащегося, знал арабский, персидский и турецкий. Его звали Мухаммад Ибн-Абдул-Вахаб из Нежда. Этот неуравновешенный юноша говорил в высшей степени громко и, наверное, был очень нервным. Далее Хамфер сообщает что Ибн Абдул-Вахаб сильно критиковал османское правительство, но лояльно относился к шиитам. Английский разведчик говорит, что в Мухаммаде из Неджда он нашел того, кого искал, потому что тот пренебрегал мнениями ученых своего времени и непочтительно относился к четырем праведным халифам. Искусно играя на слабостях амбициозного и крайне неуравновешенного юноши, Хамфер втерся в доверие Ибн абдул -Вахаба и вскоре стал его другом. Именно этот английский разведчик внес весомый вклад в формирование идей новоявленного проповедника из Неджда. Ибн Абдул-Вахаб прожил в Басре четыре года. Именно в этом городе он стал впервые призывать к своей идеологии. Впоследствии англичане установили тесные отношения и с эмиром Саудом, разделявшим убеждения Ибн Абдул-Вахаба. Сообщается, что фактория Ост-Индийской Компании, существовавшая в конце XVIII века в Басре, постоянно посылала подарки Сауду. Ибн Сауд был предводителем Дирийского Эмирата на юге Сирии. Здесь Ибн Абдул-Вахаб нашел приют после того, как был изгнан из родного города Аяны за осквернение могилы сподвижника пророка и других святынь. У семьи Ибн Сауда были давние претензии к правителям соседних областей, как видно, поэтому они с такой охотой приняли учение ваххабитов, которое давало им право на ведение войны с мусульманами. Ибн Сауд заключил взаимовыгодный союз с Ибн абдул -Вахабом. С этих пор жизнь проповедника была неотделима от Дирийского Эмирата и государства саудитов. Имея силовую поддержку, ваххабиты от проповедей перешли к военным действиям. Опираясь на новую идеологию, при негласной поддержке Англии, Дирийский Эмират начал междуусобную войну, разразившуюся многолетней кровавой смутой по всей Аравии. Причем вахабиты отличались невиданной до да жестокостью. Приведем лишь один показательный случай, описанный многими историками. 20 апреля 1802 года 12 тысяч вахабитов внезапно напали на Имам Хусейн город Кербела. Захватив огромную добычу, они все предали огню и мечу. Старики, дети, женщины все гибли от меча этих варваров. Если им попадалась беременная женщина, они вспарывали ей живот и оставляли плод на окровавленном теле матери. Их жестокость не могла насытиться. Они не прекращали убийств, и кровь текла рекой. В результате кровавой катастрофы погибло более четырех тысяч человек. Затем, после грабежа и убийств, они разрушили мавзолей имама Хусейна и превратили его в клаку мерзости и крови. Они в особенности повредили минареты и купола, так как считали, что кирпичи, из которых построены эти сооружения, сделаны из золота. «Подобные злодеяния творились вахабитами повсюду, и нет смысла их все перечислять». Кровавая междоусобица в Аравии вела к ослаблению Османской империи, и вскоре Бахрейн и все побережье Персидского залива оказались под властью Англии. В начале XIX века Османская империя нашла в себе силы остановить ваххабитов. Большая армия султана под руководством египетского наместника Али Паши в течение нескольких лет очищала Аравию от ваххабитов. Были казнены многие из предводителей, в том числе и эмир Ибн Сауд. В 1815 году Дерийский Эмират прекратил свое существование. Порядок был восстановлен практически везде, и только в области Неджда шла беспрерывная борьба. Потомки рода Саудов контролировали часть территории области. Первая мировая война и возросший интерес ее участников к ближневосточной нефти дали ваххабитам надежду на восстановление утраченных позиций в Аравии. С 1917 по 1923 год Англия оказала Неджду финансовую помощь в размере 542 тысяч фунтов стерлингов. Взамен правители Неджда обязались помочь своим давним союзникам в войне с Турцией и действовать во всем согласно внешней политике Англии. Начался новый виток междуусобной войны в Аравии. И вновь повторились все те же жестокости ваххабитов. Осквернение ими святынь, массовые убийства и унижение мусульман описаны во многих исторических источниках. К 1927 году при поддержке Англии ваххабиты овладели значительной частью Аравийского полуострова. Впоследствии всю захваченную территорию назвали королевством Саудовской Аравии по имени Мухаммада ибн Сауда. Основной лозунг своей внешней политики «разделяй и властвуй» Великобритания начала воплощать в жизнь более 200 лет назад, но эта политика продолжается и по сей день. К примеру, такая одиозная ваххабистская организация, как «Братья-мусульмане», активно поддерживается Лондона. Известно, что некоторые члены этой организации и ее многочисленных ответвлений зачастую действуют как агенты британских спецслужб. На их совести многочисленные кровавые теракты в Египте, Алжире, Ливане, Сирии и других странах. В Лондоне для освещения своей деятельности это движение издает газету «Аль-Ансар», Столица Англии считается одним из главных центров экстремизма в Западной Европе. Здесь официально работают учебные заведения вахабитов, Отсюда на весь мир вещают спутниковые телеканалы ваххабитского толка. Надо отметить, что на современном историческом этапе США давно перехватили у Великобритании колониальное лидерство в Азии контролируя все финансовые, нефтяные и газовые потоки ряда стран этого региона. Агентство национальной безопасности США порекомендовало своему правительству контролировать все основные источники нефти и газа в мире. В связи с тем, что их запасы на Земле катастрофически снижаются, и вскоре весь мир будет контролировать тот, кто контролирует эти запасы. США прямо заявляют, что Кавказ и нефтеносные регионы Средней Азии являются зоной их жизненных интересов. Напомню высказывание президента Клинтона на заседании начальников штабов вооруженных сил США. После распада СССР перед Америкой три задачи. Первая – расчленить Россию по югославскому варианту. Вторая – уничтожить военно-промышленный комплекс, и вооруженные силы России. Третье – во вновь образованных государствах поставить своих марионеток. США сделали серьезную ставку на ваххабизм как на оружие для развала России. Ваххабизм удачен тем, что с его помощью человека могут зомбировать до такой степени, что он якобы от имени Всевышнего будет убивать невинных людей, становясь слепым инструментом в геополитических играх США и сионизма. В нашем фильме мы уже упоминали ваххабистскую организацию ВОМИ, одна из штаб-квартир, которая находится не где-нибудь, а в пригороде Вашингтона. Президентом и казначеем ВОМИ является Абдуллах бен Ладен, родной брат Усамы бен Ладена. Примечательно, что после событий 11 сентября казначейство США не заморозило счета этой организации. Официально она считается благотворительной. Хотя спецслужбы ряда стран прямо заявляют об их причастности к террактам и подрывной деятельности. А пакистанские власти недавно выдворили из страны представителей этой ассамблеи. Следует отметить, что ФБР тоже занимался деятельностью этой организации. Существует отчет спецагентов, которые вели наблюдение за Абдуллахом бен Ладеном. Однако по странным причинам они сбились со следа. Если бы не эти странные причины, то цепочка связей могла бы вывести ФБР на президента США Джорджа Буша. Я Джордж Буш. Я Джордж Буш. Буш младший в начале 80-х заработал свой первый миллион в нефтяной компании, которую частично финансировал Салим, главный представитель семьи Бен Ладенов США. Таким образом, семейство Бушей и Бен Ладенов – давние партнеры по нефтяному бизнесу. Вопрос лишь в том, с чего бы это арабам, в чем распоряжение вся нефть мира, ехать на другой конец земли, чтобы вложить деньги в жалкую компанию. Но большим преимуществом Харкина было то, что в его совете директоров сидел Джордж Буш, чей отец был тогда президентом Соединенных Штатов. Впоследствии Джордж Буш занимал пост директора филиала корпорации «Карлайл», а его отец был советником в этой фирме. Через несколько лет после своего образования корпорация стала одной из самых влиятельных в США. Частью активов этой фирмы владели «Бен Ладены, Причем они вкладывали деньги в оборонные предприятия корпорации. Оба буш отец и сын, работали на «Карлайл», компанию, куда инвестировали «Бен Ладен». Утром 11 сентября в гостинице Ритц Карлтон в Вашингтоне группа Карлайл проводила свою ежегодную конференцию инвесторов. На встрече были обычные лица Карлайла. Джеймс Бейкер, скорее всего Джон Мейджор, совершенно точно Буш старший, хотя он и уехал утром 11 сентября. Шафик Бен Ладен, сводный брат Осама Бен Ладена, приехавший присмотреть за семейными вложениями в Карлайл. И все они сидели в комнате, смотрели, как самолеты врезаются в башню. Средства Бен Ладена были вложены в один из оборонных фондов Карлайла. А это значит, что увеличение оборонного бюджета США приносит прибыли семье Бен Ладена через группу Карлайва. Верховный главнокомандующий президент Джордж Буш. Режиссер фильма «Фаренгейт 9.1.1» Джеймс Мур задается вопросом, как может президент Соединенных Штатов Америки после терактов 11 сентября сотрудничать с семьей террориста номер один? Я же задам обратный вопрос, почему Вахабист Бен Ладен, кричащий о джихаде с неверными на весь мир, вкладывает огромные деньги в нефтяные и оборонные предприятия Америки, тогда как США? верный и неизменный союзник Израиля в их противостоянии с арабами на Ближнем Востоке. Неужели это снова одна бригада? Ладно, слушайте, пацаны, только поймите меня правильно. Эксклюзивное интервью о Ричард Кларк. 12 сентября вы приходите на работу, чтобы составить план ответа аль -Каиде. Поговорим о том, что вам ответили в администрации. Что сказал вам в тот день президент? С грозным видом президент ушел, дав понять, что ждал от нас информации о том, что к терактам 11 сентября причастен Ирак. Они планировали что-то в отношении Ирака еще до того, как Буш стал президентом. Он спрашивал про другие страны, кроме Ирака? Нет, он говорил, Ирак, Саддам, выясните и возвращайтесь. И спрашивал он скорее про Ирак, а не Аль-Каиду? Именно, он не спрашивал про Аль-Каиду. А какова была реакция министра обороны Дональда Рамсельда? и его помощника Волфовитца. Когда речь зашла о бомбежке инфраструктуры Аль-Каиды в Афганистане, он сказал, что там нет хороших объектов. Давайте бомбить Ирак. Мы сказали, что Ирак не имеет к этому никакого отношения. Но, похоже, было уже неважно. Им пришлось сначала заняться Афганистаном, потому что теракты США осуществил Аль-Каиду которая располагается в Афганистане. Если бы мы ничего не сделали там, народ бы с этим не смирился. Во время военных действий армии США нередко приходилось слышать о хирургических точечных ударах по территории противника. Глядя на многочисленные жертвы среди мирного населения, я думал, в чем же смысл выражения точечный удар. И только узнав, что во время бомбежки американской авиации Афганистана не пострадала ни одна маковая плантация наркопроизводителей, не стал ясен смысл слов точечный удар. По своим они не стреляют. На сегодняшний день, как сообщают неофициальные источники, доходы от наркобизнеса уже приближаются к одному триллиону долларов. Что очень печально, в течение последних 50 лет образовались целые группы стран Среднего и Ближнего Востока, которые наркобизнес положили в экономику и объявили его приоритетным в экономике своей страны. Так и на сегодняшний день в Афганистане, которую мы с вами э, видим, слышим, читаем, где вроде бы они провозгласили курс на чистоту ислама и так далее, тот политический режим, который на сегодняшний день, он от наркобизнеса получает порядка 600 миллиардов долларов. Это были данные на 2001 год. С установлением контроля США на территории Афганистана Поток наркотиков из этой страны значительно увеличился. Наркомания стала настоящей угрозой для национальной безопасности России и по существу одним из методов ведения необъявленной войны. Многие из вас знают о том, что в период боевых действий здесь, в Дагестане и в Чечне, как весь народ поднялся на защиту конституционного строя, порядка, скажем по большому слову, слову, ислама в Дагестане. Но, к сожалению, немногие знают о том, что одним из направлений удара и одной из целью тех людей, которые сюда пришли, являлась цель превращения Дагестана в транзитный коридор по наркобизнесу. Было подсчитано и не где-нибудь, а в Афганистане, у самом Бен Ладена что годичный оборот наркотранзита по территории Республики Дагестан в случае успеха вахабетов мог бы приблизиться, приблизиться к 9 миллиардам долларов в год. Наркобизнес, торговля оружием, жизненные интересы Англии и Америки. Ребята деловые, ничего не скажешь. Но только вот при чем здесь религия? За чьи интересы идут на смерть живые торпеды вахабитов? Активное вмешательство западных стран в процессы самоорганизации постсоветского пространства на сегодняшний день совершенно очевидно. Одним из основных инструментов подобного вмешательства стал ваххабизм – агрессивное, но легко управляемое политическое движение. Известный мусульманский ученый-богослов нашего времени рамазан аль бути пишет в своей книге. Те люди, которые заявляют, что хотят построить исламское государство и устраивают в мусульманских странах военные конфликты, называя их джихадом, работают на разрушение ислама. В этом им помогают или сионисты, или правящие круги Англии и Америки, которые сначала сами дают команду совершать теракты, а затем через подконтрольные им средства массовой информации на весь мир заявляют об опасности исламского экстремизма, ведя тем самым хитрую двойную политику, чтобы их не уличили в соучастии. Мухаммад Рамазан пути Аль-Джихад, 174-193 страницы. Но подобные глобальные выводы возможны лишь при наличии достаточного объема информации на эту тему. Большинство людей, к сожалению, такой информации не имеют. Конечно, там были связи, им помогали, но это это вот это наше поражение. Не надо думать, что это все-таки международный терроризм. Они пришли сюда. А, да, международные помогли, но корни вот здесь, они здесь, они в нашем обществе. И почему это произошло, мы так и не поняли. Вернее, мы не захотели этого понять. Да, действительно, злое зерно не прорастет там, где нет для этого благодатной почвы. Но понять, почему какие-то люди становились вахабитами, по-моему, совсем не трудно. Здесь как раз-таки причины довольно простые. Интереснее то, что другие люди, живущие в том же месте и в тех же социальных условиях, не принимают ваххабизм, несмотря на все влияния извне и изнутри. Прямо за моей спиной так называемая Кадарская зона. Это несколько сел, которые, как помнят многие дагестанцы, местными ваххабистами были объявлены независимой от России территории. И в результате этого они подверглись жесточайшему обстрелу со стороны федеральных войск, однако, несмотря на большие разрушения во многих населенных пунктах, самое большое село этой зоны Кадар практически не подверглось обстрелу. Для точности отметим, что пара строений на окраине Кадара все же пострадала из-за досадной ошибки федералов, но суть в том, что войсковая операция по зачистке именно в этом селе не проводилась. И оно практически не подверглось разрушению, в отличие от соседних сел Карамахи и Чабанмахи. А причина в том, что в самом Кадаре на тот момент практически не было вахабистов. Здесь был два-три семья, но они тоже там ничего не могли делать. Вот э, полностью населения же, вот э, сами. Но, э, У вас здесь много людей, которые арихатид придерживаются? Почти весело. Мечеть Хадара очень древняя, ей около 500 лет. Она стоит на прочной основе. Здесь по сей день молятся мусульмане так же, как 5 веков назад. Мечеть Карамахов была совсем новой, но здесь, как видите, никто уже не молится. Она не простояла и 20 лет. В свое время Карамахинская мечеть явилась одним из идеологических центров ваххабизма. Последователи этого течения съезжались сюда не только из соседних сел, но и со всего Дагестана. Параллельно с идеологической здесь велась и военная подготовка. А если сказать, что власть, это совершенно не знала власть, тогда существующая власть, то был по долгу службы обязан это знать, все знали, не то что знали Так, на уровне слухов, они официально знали. Потому что от нас туда несколько делегаций были отправлены. Или... Что они вам отвечали на ваше обращение? На наше обращение они отвечали, что у них нет такой силы, которая может раскачать нынешнюю существующую власть. То как это сказать? Вот, вот например, военский пост ГАИ, допустим, есть? Оттуда они проезжали, вот это вычердовали автоматами. Они вот это, Чабан-Ваххи внизу, там есть это сами... Криша не закрыта, там вот такой хибарик. Там уже там они хотели организовать. И волчьи и там. Отдельное государство организовать хотели. Но даже когда ваххабисты были на пике своей силы и влияния в Кадарской зоне, мечеть селения Кадар была недоступна для их пропаганды. Здесь работал имамом Зайнуддин Хаджи, всегда выступавший с резким осуждением ваххабизма. Зайнуддин Хаджи говорит, что еще до появления этих людей он знал из религиозных книг истину о ваххабитах. Мы даже говорили, Зайнуддин Хаджи, я услышал, несколько раз говорил, делал насахат, не хватит что ли там, Другу насахат делать, тема нет что ли вам. Он говорил, каждый день буду говорить. Когда сплю, тоже буду говорить, если там человек меня слушает. Это такой делигия, который убивает людей. Глубокие знания имама, а также истинно мусульманский нрав и принципиальность на Хаджи, которыми он снискал доверие и уважение сельчан, стали достаточной преградой для распространения ваххабизма в Адари, несмотря на то, что он находился в самом центре Осиного гнезда. Вахабиты не раз угрожали имаму, в том числе и физической расправой, но он отвечал, что принять смерть шахида от их рук будет для него истинным счастьем. Однажды возле дома Зайнатдина Хаджи нашли взрывное устройство с часовым механизмом. Сын имама показал нам это место. Преступники спрятали заряды тротила в шлакоблоках, которые были сложены прямо под окном спальни Зайнатдина Хаджи. В случае взрыва пострадали бы даже соседние дома, но Аллах уберег от трагедии. Взрывчатку случайно обнаружил сосед. От открытой расправы над имамом Вахабита удерживало, пожалуй, то, что занудин хажи пользовался авторитетом и поддержкой сельчан. Неприятие к адарцами Вахабитов выражалось даже в том, что они провели у себя конституционные выборы в пику вахабитам, пытавшимся сорвать их. День Виворов, автоматчики их, их там, человек 10-15, наверное, приехали, окружили избирательный участок, сказали, зажгите это сами все, зажгите э, избирательный материал. Мы это заранее узнали, чувствовали мы это предчувствовали. Потом наши тоже вытащили свое оружие. И вторым кольцом их окружили. Автоматами, у кого какой оружие. Они потом побоялись, короче, сказали, мы по-мирному, по-хорошему мы хотели. Если вы так решили, делать, чего хотите, они пошли в чанг -Урбе. А там взяли два милиционера, заложники тоже, там провалили все выборы. У себя там тоже не были, а мы делали здесь. Мы никогда на поводу их не пошли, мы. Ихняя пропаганда явно было видно, что... Они имеют какую-то цель столкнуть две стороны, какие бы ни были, какие две группы. Вот так. Прямо высматривалась вот такая цель. Заметно было? Заметно было, потому что я первый раз, когда был на пятничном намазе, это еще той мечети, где разбита сейчас, Шла какая-то, прок... ну чувствовалась такая пропаганда насчет вот герцоговини, там Боснии, там убили какую-то беременную женщину, вместо этого взяли туда, засунули мертвую кошку, вместо ребенка. Вместо ребенка. Ты представляешь, это... я так и подумал про себя, неужели тот человек, который это говорит, надеется кто-нибудь хоть поверит на это. Оказалось, много людей, которые поверили или хотели верить, во всяком случае. Процессом вахабизации Кадарской зоны руководил тогда некий арабский миссионер, прибывший из-за границы. Под его руководством шел отбор наиболее перспективных сельчан для отправки на учебу в Кизильюр, где в то время официально работала ваххабитская медресе Икма. Руководил этим медресе все тот же Багаудин Магомедов. Багаутин, не слыхали? Вот Багаутин, то и помогали здесь. Часто здесь был он, здесь выступали. телевидение у них здесь было Он тоже учин здесь. Если Мадресе Багаудина занималась идейной подготовкой, то в самой кадарской зоне Вахабиты организовали военно-спортивный лагерь где велось обучение боевиков по системе талибов, причем учащиеся этого центра получали зарплату в долларах. Кстати, финансовый фактор назывался чуть ли не самым главным стимулом вахабитов практически всеми, с кем не довелось беседовать на эту тему в Адарской зоне. Были люди, которые, допустим, подкупились ну, за материальную часть. То есть идейные какие-то моменты их не интересовали. Скорее да, не интересовали. Поначалу Вахабита отрицали факт финансовой подпитки из-за рубежа, но шило в мешке не утаишь. В газете «Нур-Ислам» были опубликованы расписки вахабитов. К примеру, здесь указано, что Багаудин получил 2000 долларов США. Стоит его подпись совершенно идентичная тем что Багаудин ставил под своими воззваниями, будучи уже в Чечне. Одно дело есть, когда люди за идею борются, а совсем другое к ним отношение народа и населения, это бывает, когда они работают за деньги, это просто наемники. И это имело очень сильное значение, мы это опубликовали. К нам они попали от духовного управления мусульман Дагестана, еще в то пору, когда муфтин был Саид Мухаммад, хаджи Аббакар, покойный шахид, от него мы получили это и опубликовали. Резонанс имел большой. центральный центрального аппарата МВД России к нам приехал полковник, и он говорил, первые вы опубликовали, действительно, до сих пор были только догадки, догадки. то, что вы говорят, опубликовали, это имело большое значение. Вот так И с тех пор уже люди стали понимать, что к чему потому что это были действительно, которые получали наличные доллары. Под видом благотворительности на Кавказе тогда действовало множество сомнительных учреждений, лидеры которых значатся в списках Интерпола как участники международных террористических организаций. Один из них гражданин Саудовской Аравии Абдулхамид Джабарлы Дагастани, лидер международной организации аль игас Именно через него местные вахабиты получали финансовую подпитку из-за рубежа. По данным Федеральной службы безопасности России, только дагестанский филиал вахабитской партии ⁇ Возрождение ⁇ в 1992 году получил 17 миллионов долларов. 17 миллионов долларов из рук вот этого гражданина Саудовской Аравии, Дагестане. Вот, Джабар за Из года в год эта сумма увеличилась. А в 1988 году эта организация получила 41 миллион долларов. Вы представляете? Интересный факт. 10 ноября 1992 года, вышеупомянутая организация Алигаса подает заявление в Министерство юстиции России для государственной регистрации. И в тот же день, обратите внимание, в тот же день их просьба Они была удовлетворена. Хотя общеизвестно, что регистрация религиозных организаций дело довольно хлопотно. Именно в тот же день эта организация была регистрирована, несмотря на то, что по существующим инструкциям, по существующим требованиям, прежде чем регистрироваться, тем более религиозная, чем более иностранная организация, она должна значит, в течение полгода, в течение определенного срока времени значит, проверить. Как и, какой целью они приехали, как, что они преследуют? для чего. Ну, они, правда, говорили, мы, значит, это э, организация для оказания помощи мусульманам, но это было недостаточно, надо было их основательно проверить. Эта проверка не была. Значит, почему это произошло? Ну, думаю, не, это, конечно, это упущение, это нарушение существующих законов. Об этом лучше было бы, прежде всего, спросить бывшего министра юстиции России, Николаева. И в этом периоде 90, -90 именно до 92 93 годы, до 10 организаций были регистрированы в России. Без всяких проблем, без всяких значит. Mm -hmm. uh... Они очень часто и довольно активно использовали подкуп чиновников в своей работе. Скажите, пожалуйста, вот почему они не предприняли или предприняли попытки подкупа местного духовенства, того же духовного управления? Ведь им было бы очень удобно, например, тех же Алимов, которые выступали против них, просто купить их и работать спокойно. Никто не знает. Может, была наша такая попытка, может быть, они действительно что? Отказались от этого. Ну, эти такие скромные люди, они никогда не скажут, что нам предлагали то, на чем мы отказались. Я, например, просто чувствую, что какому давлению подвергались наши значит, духовные руководства в этом направлении. Хотя бы они золотые горы предлагали клянусь Всевышним Аллахом, Если человек, вот такими за деньги, за какими долларами, если продавал бы ислам, до нас в протяжении 14 веков И посмотри, какой расстояние отсюда до Мекки, где появился источник ислама. Больше 5000 километров. Вот таком, на, на таком расстоянии протяжении стольких веков до нас ислам не дошел. Ислам не продает, не покупает ислам. И у меня нет материала, то, что они подкупили чиновнику тоже, я не знаю. Но факт то, остается, они нарушили закон. Ну что тоже повлияло на этих чиновников? На этого министра, на его, значит, что окружение что-то же тот день приехал там, там араб какой-то не то что знакомый приехал там подает заявление и тот же день допустим, что оформляет уходит отсюда. А кстати вот насчет вот этих коридоров, да, которые давали отходящим вахабитом. я вообще не знаю правда это или нет, да, но если это правда, то, то... Это вполне объясняемая правда. Они ведь не бесплатно их пропускали, эти коридоры давали им. Они им платили. Опять, у нас вообще, в нашем обществе вообще нет ничего того, что нельзя было бы купить за деньги. Вообще ничего. У нас родину можно продать, землю можно А как продать. же мы существуем, по тогда, если все нужно купить? На полном автопилоте, на рефлексах, инстинктах. Потом Потому-то, в принципе, у нас такая, такой уровень преступности, потому-то у нас такое качество жизни, потому-то потому наша экономика никогда не выйдет из того стопора, в котором она находится. Ну вот, что делать тогда в такой ситуации, на твой взгляд? Вообще, я не знаю. Я не знаю, что делать, потому что, когда вот, коррупция изъедает все от начала, от, вот, от, от начальной школы, от детского сада даже, да? от, до какой там от от роддома до самого до самого последнего, я не знаю. Мне даже кажется, что у нас коррупция есть даже на кладбище. Мне даже вот так кажется. Да? Потому что я не вижу ни одного места, где бы, вот можно было сказать, вот это абсолютно честное место, вот это абсолютно честные люди. Все время надо с кем-то передоговариваться, кого-то просить, кого кому-то отдать. А это как раз самая эта почва, куда, можно, куда может прийти кто угодно. А у вообще нет никаких заслонок. Ну а что делать, чтобы эти заслоны появились? Например, чтобы вылечить болезнь, как известно, надо знать ее причину. Как, на твой взгляд, какова причина того, что люди стали такими, допустим, продажными? Бездуховность полная. Вот э, не потому, что ты передо мной сидишь, да? А потому, что на самом деле да, человека должно что-то сдерживать. Либо его должен сдерживать страх, либо его должно э, сдерживать понимание того, что то, что он делает, плохо, что так делать нельзя, да, либо совесть, либо страх. Хорошо, когда э, есть и то, и другое, вот. но если у человека с детства не разбудили в нем такое понимание, как совесть, да, то тогда есть только один вариант, это страх, вот. Про то, что нужна для этого вера, что она остановит людей, конечно, надо говорить. Конечно, это так. Конечно, вот тысячелетия человеческой истории, они говорят о том, что для необразованной темной толпы единственным сдерживающим фактором была вера. Понимание добра и зла, и разницы между ними. Уже много веков с людьми не случается ничего нового. И все, что происходит с нами, уже где-то, когда-то с кем-то происходило. И чтобы не допускать повторений в будущем, нужно хорошенько разобраться в сути явления. А чтобы у нас не возникало желания побыстрее все это забыть, давайте всмотримся повнимательнее. И не отворачивайтесь. Что вам не хотелось бы, чтобы молодое поколение повторило ошибки поколения старшего? Что необходимо сделать для того, чтобы не происходило? Да, этот вопрос вы задали, иначе бы я, наверное, упустил. Нужно учить детей с детства, учить надо. Не надо бояться ни письменности, не арабской письменности, ни слом. Невежество, я опять-таки боюсь этого слова и сказать тоже, это невежество допускать ни в коем случае нельзя. В Дагестане, царской России, когда существовали, история говорит, 27 тысяч мечетей царской России, когда существовали, 20 тысяч мечетей было только в Дагестане. А это ничему плохому не привело. Люди жили и нормально жили. И сегодня тоже это надо приветствовать, когда открывают медресели там или в школе преподают арабский язык, культуру арабскую. Это, я думаю, надо приветствовать. У тебя несколько персонажей, там довольно много в фильме. И многие из них, когда ты задаешь вопрос, кто виноват, говорят, мы все виноваты. То есть те, кто появляется. Уверяю тебя, а мы все виноваты. Говорят только очень совестливые люди. Только очень совестливые люди вышли на экран и сказали, да, это наша вина, да. И я больше чем уверен, что люди, которые сказали, что они несут груз ответственности, они второй раз эту ошибку не совершали. Времени уже прошло достаточно, да, уже шесть лет. Угу. И человек, который честно сказал, я совершил эту ошибку, я ему верю на самом деле, да, Но ты знаешь, о ком речь. Но, в принципе, мы в тогдашнем ФСБ не, шли, не нашли никакого понимания. Я понимаю, что сейчас там все поменялось, что сейчас там другое руководство, они более открыты. Возможно, сейчас бы эти люди работали по-другому. Возможно. Вот. Никто из МВД толком ведь так ничего они и не сказали. Да? Это так по-человечески понятно. Да? Вы прокололись, вы совершили ошибку. Вы должны извиниться перед обществом. Но кроме духовных властей, по-настоящему этого никто не сделал. «Кто виноват и что делать?» — два вечных вопроса интеллигенции. Но на вопрос «кто виноват?» мудрые люди отвечают предельно просто. Мы сами виновники своих бед. А на вопрос «что делать?» я хотел бы провести цитату из интервью шейха Сайда Фанди из «Черкейху десусиру». Корреспондент одной из дагестанских газет в заключении своей беседы с шейхом спрашивает его, какой совет вы дадите нашей редакции. В ответ устаз раскрывает поистине универсальную формулу успеха. Шейх сказал, «Вначале я приведу два примера. Десять лет народ и меня в том числе, конечно, старались обмануть вахабиты. У них ничего не вышло, потому что они основывались на лжи. Второй пример. 70 лет советская власть запрещала религию и многое другое естественное для человека, запрещала даже рынки, запрещала торговать. И у нее тоже ничего не вышло, потому что в основе ее тоже была ложь. Я советую вам быть правдивыми, быть чистыми в своих помыслах, и тогда у вас все получится. Вы будете нужны людям. Работайте честно. Тогда, иншаллах, все у вас будет хорошо. To ale nie mam tego. Na drodze. Wszystko jest na to, i nie mam tego. Dawid, w Polsce jest zapisem Polskim, nie jestem. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Вот эта встреча у нас произошла на государственном уровне. Пусть телевидение приходит, или же меня и вас приглашают туда на государственном уровне. На этом уровне вот эту передачу, для того, чтобы ее по телевидению передать, я не соглашаюсь. Пожалуйста, раз у вас есть допуск туда, доступ к телевидению, пожалуйста, вы добывайтесь того, чтобы мы... Там снялись вот, у, uh, у нас доступ к этой видению нет. Мы у вас об А я вижу. мы у вас в гостях И видим, что есть необходимость, чтобы мы объяснили людям о содержании таких литератур, которые вы раздаете и печатаете. Поэтому вам все равно... Я, но все ваши. Чисто, правильно и истинно. Ему все равно куда показать. Jeśli сейчас кто-то предложит и просит w miedadim i widać. Jak to? Tak, to. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, ale любой случай я на я готов, я Ja вас прошу. Я сейчас не готов. Не согласен отвечать на ваши вопросы. Я не согласен сейчас отвечать на ваши вопросы на этом уровне. Пожалуйста, организуйте встречу на высшем уровне. А Я да. там буду отвечать на все вопросы, касающиеся моей книги «Намаз» и на другие вопросы, а которые двигают выявляю. как обвинение Вы в мою выявляю. сторону. Пожалуйста. государственного уровня или же вот этом уровне, кто действительно, у него есть правда сказать, бояться нигде? Боя, не как, боюсь. Э, Здесь вопросы, как, будет, которые подниматься, все вопросы – это известные вопросы. И будет отвечать на это. На тебя никто не нажим не делает. И никто не думает здесь, какие скандалы делать. Мы, как ученые люди, встречаем и посмотрим. И такие встречи были до нас тоже. Нигде бояться не надо. Если вам нужен кассета, Вот мы сами тоже оттуда возьмем и вам тоже отдадим эту кассету. Вам тоже будет это э, хорошо и нам тоже. Будет Мне это хорошо. понятно, Саид Ахмад, слушайте. Меня об этом не сообщили. Мне сказали, у тебя будет встреча с Украем, Мухаммад. А тебя упомянули или нет, даже не помню. О них и речи не было. Если бы дело, я ожидал так, я подготовился бы по-другому. Вообще-то... И снятая на этой кассете, встреча, она будет не совсем качественная, чтобы людей удовлетворяла. Пожалуйста, я, я прошу, чтобы организовали это на уровне. Я согласен. Я Бея да, э, Здесь уважаемые муфти государства. Да. Э, желательно, когда обращаться, обращаться как духовное лицо муфти страны. Да. Второй. И что вам готовит и подготовиться, если это ваша книга, сами написали. Мы будем говорить об этой книге, которую вы сами написали. И неужели ваша книгу, которую вы сами написали, вам еще надо подготовиться, чтобы знать содержание этой книги? Я так хочу. Вот, например, я государственный работник там. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Они скажут мне, вы назначаете <соединяющие> встречу в любом месте. Я имею это право. Но Видите, район, не, дам дам не Чтобы я психологически подготовился. Да. эти а вопросы, так, меня... которые мы уже задумали за этим вопросом, вам неизвестны вопросы эти. Сто раз вы, которые вам э, людям объяснили или другим, эти вопросы известны. Сейчас народ хочет узнавать, вот которые э, забывают, они, или же правильные истины, или же наши отцы были неправильном пути, или же вы правильный сейчас. Вот эти люди... Муфти Украины, он государственный работник 2 миллиона слишком, слишком мусульман Украины, а также это представитель у нас из Ливана, организации, которая имеет в 40 странах их филиалы. Он государственный работник в Ливане, известный и по внешним связям заместитель председателя этой благотворительной исламской организации Жамия Турмашара Аль-Хайрия Здесь никакой такое насилие или чего-нибудь нету. Если хотите, чтобы уходили эти люди, мы уйдем этих людей э, отправим. Yeah. Здесь yeah. ничего нету. Это э, когда ученые люди встречают, их не могли всегда были и будут. Там никакой насилие или же нажим на кого-то нельзя делать. И, например, я на это отвечаю на все. Почему? Меня не сообщили. А это и подробно это пусть это моя вина будет я не я не думал чтобы их я могу собрать понял просто я этому парню сказал вдруг он нас согласен на встречу не идет скажи просто чтобы он на встречу пришел что с мухаммад хочет встретиться вдруг думали разные причины найдут что-то но от этого то что у тебя в душе есть А ты тоже я думаю, ты не теряешь. Ну ты если предлагаешь в другое время, когда любое время я тоже готов. Ну на политическом уровне сейчас завтра он уже пусть Говорит, что мы приехали издалека, именно чтобы то, что истинно и правда, надо сказать и показать и всем. И, конечно, нужно это и давать ответ на эти вопросы. И если вы не хотите отвечать на эти вопросы, то это уже как будто вы находите любое оправдание, чтобы выходить от этого положения. I масхах он كنا nie на جماعة баба баба баба баба баба баба баба баба nie баба To, баба To, баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба nie баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба баба nie баба Коллего, мы пришли из далекой страны, но мы ознакомились с этой книгой и нашли в ней много заблуждений. Мы стремились к достижению истины и опровержению лжи, и чтобы показать людям это, когда видели, что у вас есть такая книга. И именно раз есть такая книга, и есть там много таких мест, где есть заблуждение, и нужно, чтобы выяснить людям и показать им, что это не истинно и неправда. И это ваша книга, и вы автор этой книги, и не должно быть у вас сложности отвечать на эти вопросы. Это вы написали в этой книге, в пятой странице, что, в третьей странице, что Аллах это является внешней причиной. И это. ووجدنا في كتابك ايضا أن انك تقول أن قراءه القران لا تكون الا على احيالات تكون على الاموال وهذا شأن مذهب الوهابية ومعروف هم الوهابيه همهم هم التشويش وهمهم تفريق المسلمين حتى انهم منذ بدأتهم ونشاتهم كانوا ادوات للاستعمار الانجليزي И в вашей книге, седьмая страница, вы пишете, что чтение Корана, естественно, не покойникам, а живым. А вот это путь вахабизма, который не признает, что можно читать Коран покойникам. Вот эти вахабисты, они известны, что они именно стараются разделить мусульман и делать заблуждение между ними. А Чтение Корана разрешено, и пророк Мухаммад, саламу говорил об этом. وهذا محمد بن عبد الوهاب ظهر من حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من نجد, من نجد الحجاز قال هناك يطلع قرن الشيطان ومن هناك طلع محمد بن عبد الوهاب وألف في ذلك كثير من علماء في رد عليه وهابية هذا هو той организации التي تأخذ محمد بن عبد الوهاب التي تتحدث في ذلك المنطقة التي تسمى محمد صلى الله عليه وسلم что с этого места выходят э, рога э, шайтана, кармы шайтан. Значит. И вот значит. Значит, э, и с этого места они появились и распространяют свою идеологию, которая э, далекая от истинности ислама. هذا محمد نبد الوه بالور مض جاء ي الناس على الدخود في دين الذي وغير سلام مفتي م احمد ن ده что это вахабизм это течение которое пришло чтобы заждать мусульмане и они убивали мусульмане и считают что мусульмане только те которые примет их веру и их идеологию. والكتاب هو معناه ان شاءنا انشأته نورك اياه مفتي مكه находится у нас на руках и можете это смотреть и читать محمد Mufti Mekka Jabrīr, isto, ete Muhammad bin Abdel al-Wahab, katori sam zabludirsa, ete zabludir zanim drugie, ete sam oni isto je magijsmitich ludey i obijal i starikov i женщин. I zaprzedil, to isto Allah Subhanahu wa Taala nie zaprzedil. وأيضاً أنكر التوسل للأنبياء والأولياء وجعل ذلك كفرًا. يونتوجي أرسل التوسل أبرشاتك الله تشيري ببروكا محمد صلى الله عليه وسلم كفر. وجعل الذي يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عقب الأذان جهراً جعله كافراً. أفتى بقتل رجل صلى على النبي بعد الأذان. أكردسال صلى الله عليه محمد في тоже приказали чтобы убивали такого который الله عليه محمد после جعل قراءة القرآن على الأموات بدعه دل... بدعة ولا تنفع الميت ولا القارئ. I toższej, to Muhammad bin Abdul Wahab, i że czytanie poranna umierającym muzułmanom, że to nie niepłodne im i zakreślone po religii. I powiedzieli, że to bedaak dolera, mnogowidzenie, które nie przyjęto islamem. To jego słowa. I toższej, odrzucał wszystkie widei faripaty, które są znane у всех мусульман кат тарикат накшбандия, кат тарикат шазилия, кат тарикат кадирия, они признают это и считают, что это не ислам. فزال الذي يقول يا رفاعي او يا جيلاني او يا نقشبندي او يا شاه نقشبند او يا شاذلي عليه كافره. اي он и говорят я или я или я кадири, или я Szetare Stoety już odstąpili od wiary. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I on az-zafriyatil atmitchat moulid. Święto narodzin proroka sallallahu alaihi wasallam. to znani что это не входит в исламе. Поэтому нужно предупреждать людей, что они не заблудились и не пошли по его пути. Большинство э, мусульман الدغستان, мы знаем, что они соблюдают талифак разные. И все это истина, и это разрешено по Шариату Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Вход вахабитов в эти именно образом, что хотят делать чтобы конце концов. والمسلمون انفى مشارق الارض ومغاربها لا يحبون الوهابيه لانهم يعرفونهم انهم فرقه ضله شذزه اي مسلماني في سده بالنبلي ان И эти i они считают, что мусульмане, которые в Сирии, в Иордании, в Ливане, это mówię eta i mówię Was i mówię Was ani mówię Was ani mówię Was i mówię Was i mówię Was i mówię Was i że Was i mówię Was i mówię Was i mówię Was i mówię Was i i إي توجي أني شيتاج تو مسلمان اليمن أني توجي كافر حتى مستفقلم يدسك أبو الطبي أحمد بن علوان في أن الدين أز وكذلك يكفرون أهل العراق لأنهم يزعمون أنهم يعبدون الشيخ أحمد الرفاعي الكبير. إي توجي نشوت مسلمان إيرادة أني شيتاج تو أني نمسلمان حتى مستفوا إخن من بريستابليينم تو أني بطلم يدسك الإمام الرفاعي الكبير. الآن لو نظرنا إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها Wszystkie te osoby, które są w stanie zniszczyć, są количество stanie zniszczyć, są w stanie zniszczyć, są w stanie zniszczyć, są w stanie w stanie Если вы смотрите и Индонезия, и Малайзия, и другие страны, мусульмане Юго-Западной Азии, и в том числе Ближний Восток, и Сирия, и Иордания, и Ливан, и... и Египет, и другие страны, все они против фохабизма. Даже из-за их они запрещают посещать могиле пророка Махаммаслаллаху алейхи вассалям. И считают, что если кто-то трогает могили пророка или для баракат, считает, что это уже кафе. Вот это группировка, мы говорим, что это заблюделось и отошлось от пути. I w tym momencie, gdybyś był w tym "Din", to byłby w tym momencie, gdybyś był w tym momencie, gdybyś był w tym ideologii gdybyś był w tym momencie, gdybyś w tym momencie, gdybyś był w أتبع هذا الخبيث يقال له أحمد ابن تيمية. يأتي كاتورس لدولة بطي أحمد ابن تيمية. هذا الرجل كان مجسماً يشبه الله تعالى بخلقه. أحمد ابن تيمية وأنس كزارجتوا الله بخروجنا كبوليبا. هو سبب هذه الفتنة في بين الناس. إيون بريتشينا أتباع بلشديني مجدولدمي. ونحن وإنما ذكرنا أوردنا ذلك أقوالهم سردا ولكن الحجة معنا. Мы просто перечислили те слова, которые именно они верят и думают, а доказательства этого мы и об этом еще и не говорили. Просто перечислили то, что они говорят. мы то, что они говорят.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 и قراءة الفاتحة ومنع قراءة الفاتحة على именно قراءه الفاتحه وجعلها أي القرآن قراءته جعله خاصا بالاحياء فليرجع عن هذا الى معتقد جنور المسلمين وليترك ما يعتقده الوهابيه i toż jest na Корана он Korana. On это не покойникам, а to nie мы a чтобы A mi zapewnim, żeby on imena poszedł po kuty ahlus-senna tebajmaja, że Koran można czytać pokojnikam. I prorok zapewnił, i głosił o tym. Toma, inną tego że nie nie dosłownie. التي سلوها التي في القرآن قالوا أنها سلوها الله سبحانه وتعالى فإن العلماء وعلماء الإسلام منعوا ذلك وإنما قالوا التفسير يترجم ليس هذا لفظ القرآن المسلمين والعلماء يجب أن يفعلون تسلوب القرآن ويجب أن يفعلون تفسير ليس القرآن كما تسلوب ويفعل تفسير تلقباني صدرجان القرآن أرجع الآن أمام الناس أرجع إلى الحق وقل بما يقول الله تعالى ولا تكن مبتدعا ولا w это запрещено по исламе назвать Аллаха такими названиями или говорить такие слова по шариату Мухаммад صلى الله عليه وسلم فقام يجيبي هذا и наш совет как и братии которые желаем друг то что желаем сами себе и пока мы живы это наш совет чтобы человек был на пути пророка Мухаммада пророка te prawa człowieka, w którym Pan nie się w <tuszyna> by, by się tym, tak, żeby w którym Pan zadał w tym momencie, w którym Pan zadał się w tym momencie, w którym Pan zadał się w tym momencie, w którym Pan zadał się w tym momencie, w Вот o обращаемся к вам, чтобы вы именно отказались от того, что вы ma problemu, czy этой ma problemu, Да, да, а, да, а, да, а, да, значит, я уже говорил, что я не буду отвечать, пока вы не выполните одно мое условие, чтобы наша встреча и наш разговор был на том уровне, который я да, предлагаю вам. Мы, мы, советуем, мы, мы советуем, чтобы вы покаялись. Не надо ждать высокий уровень, чтобы покаяться. От чего покаялись? От, от того, что вы неправильно написали. Вопрос. Я же Аллаха что это причина. Я имею право любого э, ученого человека в Дагестане, так как мне поручено по исламу, проверять все это, любого ученого ночью или днем поднимать и объяснить, чтобы э, вот такие хиляфи, которые э, расколи, вот такие неправильные вещи, которые написали, которые Аглосуна Туаджамат Инкар делает, полностью отказывает, выяснить и перед народом, и перед Аллахом вот это поставить. Вот как положено, я имею право. И Хукумат тоже э, скажет это мне, я же отвечаю за Ислам. Я на все готов. Пожалуйста, организуйте телевидение. Вот телевидение. Нет, это не телевидение. Я не знаю, что вы с кассетой будете делать. И как с ней вы будете обращаться? Нет, разговора разговор не надо. Я говорю, пожалуйста, организуйте телевидение. Я готов отвечать на все ваши вопросы, пожалуйста. На все вопросы, которые я перечислю, и даже его добровольно, чтобы я сказал. العظيم ليس فقط في جلسته من أين فهمت عني واعظم نفسي وعن ما شرحته لك انا مل من الناس كلهم العظيم وهو يقول عن نفسه هذا كله العظيم وليس فقط في جلسته على الأرض العظيم وهو في اتباعه للرسول محمد وهو خالف الرسول ونحن نصحه ولا يريد ما خالفت الرسول منذ أن ذلك، وإني خالفته. فكيف مخالفتي؟ ولكن اتهاماتك التي وجهتها إليك هي ليست حقيقة. لقد على ان نجيب عنه وجبه حتى يفهم هو وليس قصدي ان أن تجل كل ذلك وجبه هناك كلام بهذا القتل هو, هو يتكلم انا افهم لا أحتاج لا أحتاج كلامك انا افهم لا انا افهم كلامك انا افهم كلامك انا افهم كلامك انا افهم كلامك انا كلامك انا افهم كلامك انا افهم كلامك انا افهم كلامك انا افهمك انا Значимость и важность человека это в зависимости от того, как он соблюдает шариат Мухаммад, Это не важно, где он сидит, на полу или на... верно, верно, верно Именно, вверху... соблюдает шариат Мухаммад, саллалу, И это будет показан по телевидению, или будет показан людям, человек, который ищет истинность, ему все равно. Мы обращаемся к тебе и желаем вам добро, И мы говорим вам, что нельзя назвать Аллаха, что это внешняя причина. Здесь, чтобы покаяться, чтобы покаяться, не надо ждать, чтобы были такие официальные гости или официальная передача, чтобы покаяться. Надо быть чистым перед Аллахом и назвать Его такими именами, как Он назвал себя в Коране. асма Прекрасные имена это Аллаху, и именно Аллаху надо, Аллаху надо назвать этими именами. Не назвать Аллаха, что это причина, внешняя причина или внутренняя причина. Или говорить, что Аллах это объект, но неизвестно как он, или не похож на известных объектов. «Коль... Вот мусульманин это не говорит. «Коль... Мусульманин признает, что можно читать Коран покойникам. «Коль... Неужели не можете отвечать, что да, нельзя говорить, что Аллах это причина. Я не хочу. А почему вот, например, если вы правильно, допустим, мы заблуждаемся, допустим, а по исламу же вы должны исправить нас тогда. А почему вы не исправляете нас? А вы этого не хотите от меня. Вот исправляй нас сейчас. Вы скажите ваше слово. Да, если вы истинные мусульмане, я, я, я. вы должны вот, сказал, заботиться не о нас. Сейчас нас не исправить. Исправить сейчас. мы сегодня я не живы, сейчас. мы сегодня живы, может, завтра не встанем, умрем сегодня. Это Когда Аллах, поэтому наш совет, если кто-то не прав, должен выяснить, чтобы спасать своего брата другого. Не молчать и ждать несколько лет еще. Вы этого не как вы этого не хотим? хотим мы мы хотим, говорим, что? вы называйте Аллаха причиной. Дайте ответ, что это нельзя по шаряту сейчас не Я не хочу умирать спокойно, и вы тоже я советую, чтобы вы умерли спокойно. Не нельзя не назвать Аллаха причиной. Нельзя назвать Аллаха внешней причиной. Нельзя назвать, что намаз является гимнастикой. Намаз это не гимнастика. Я Это ваша книга. Неужели не можете отвечать за ваш... Не хочу я сейчас. Я же говорю вам. Я перед вами поставил условия. Организуйте на уровне телевидения. Я на все отвечу. Вы сейчас говорите, я не... Tak wysokie, co ty nada. Ty сейчас iściesz это. Ja nie chcę. Chcesz iść do tego, żeby. <tum> ty chcesz na wysokim telewizji, czyli wodzest. Istnieć, ty nie chcesz. Baieć się dawać A my prosimy, żeby on сказал то, что истинно и правильное, то, что об Аллаха Субханаху Ва Тааля. Как можно молчать или ждать, еще несколько дней, чтобы человек говорил? Да, я заблудился, я ошиблся, я покаяюсь и прошу толпок. Надо именно говорить сейчас, человек не знает, сколько он еще живет. Может еще секунды, может еще минуты. Нельзя говорить, что будет ждать, пока будет телевидение. Люди уже читают эти книги в разных э, городах. Не будем ждать, пока будет такая официальная встреча, чтобы говорить, кто заблудился. Люди каждый день читают, и может каждый день новые люди отступят от веры из-за того, что принимают то, что здесь написано. Нельзя ждать чтобы еще 2-3 дня, чтобы была передача. Кто сегодня жив, он не гарантирует, что завтра тоже будет жив. Поэтому мы советуем, чтобы сегодня человек сказал то, что по шариату Мухаммад. Вассалям, потому что многие тысячные люди уже держат эти книги и читают, что Аллах это внешняя причина. Многие люди читают, что, естественно, не читать Коран покойникам. Многие люди уже читают, что э, э, намаз яви, является гимнастикой. Как мы можем молчать и ждать еще несколько дней? Мы приехали специально и нашли способ и время, чтобы об этом говорить, чтобы выяснить людям. А молчать и не говорить, это значит, есть хитрость. Есть какая-то другая цепь, в человек еще ждет или приказ, или указание, как ему дальше поступать. Мы обращаемся, się, żeby człowiek себя siebie od grzechów i чистое и правильное покаяние przed Allahem, Subhanahu wa Taala. Kolejno, lo, kana, na, na, na, się na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Mijawarim to, co napisał swoimi rugami, Muhammad, Мухаммад. И On должен именно отвечать за эти слова, которые он сам написал. Jemu nie o czym думать. Ili pokładać i skazać, że to nieprawidłne. I mi w miejscu trzymamy rękę i mówimy Alhamdulillah, Musulmani naszli drug druga. A jeśli on nie chce, on sam zabłudził się. Mi prośmy, żeby nikt to zanim nie pachłob. Bo to już jest Мы боимся, чтобы не الذين معنا. люди, Даже те, которые сейчас за ним идут, и просто держат его и не знают почему. Мы говорили конкретные слова, и просто, чтобы за эти конкретные слова были конкретные ответы по шариату Мухаммада И нельзя здесь молчать. Нельзя было такую комедию разыгрывать. Как комедия? Это, это не комедия. Это, это действительно комедия. Это, это можете просто... отвечать за вашу книгу. За это ваша книга. Мы волнуемся, не чтобы каждый мусульманин, мусульманин, мусульманин спал спокойно. Мы волнуемся, чтобы каждый мусульманин спал спокойно и не заблудился, не пошел по этому пути. Мазаллах, чтобы я был человеком, вводящим людей в заблуждение. Значит... Я готов еще разговаривать. Я готов отвечать на все ваши замечания Это и э, вопросы, если будет, и вы понятны Я Это же что сказал уже вам, зачем повторять второй, третий, четвертый, воспользоваться этим. У нас Страница номер три. И вот подтверждает то, что написано. Минуту подтверждает то, что написано, и говорит, еще сто тысячные экземпляры будут такие. А в этой книге он пишет, сама целостность мира должна иметь для себя единую внешнюю причину. Этой причиной должен быть всемогущий Бог. Он говорит, что это Бог, внешняя причина. Вот посмотрите в этой книге. И он еще говорит, что еще сто тысяч книг будет печатать. В этой книге... Он еще пишет, что который не похож ни на один из известных объектов. Он ограничивает, что Аллах не похож ни на один из известных объектов. Он не держит слова Аллаха, которые сказали в Коране, и он. Нету ничего подобного ему, известен нам объект или неизвестен объект.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 Здесь 12 страница, он пишет, что является гимнастикой, пишет, что роман является гимнастикой. Они просят ответ. не хотят отвечать. не хотят отвечать. Они не хотят отвечать. не не Musliman isht istanis i govorit barakallahu fik kogda chilabiyat obyasnyaet yum ad-din a tak utchi nas prorok muhammad sallallahu Wierzy, że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 طلبنا منه ان يعطي الحجه ما اعطى هرب جاء ليناظرنا ولكن نحن له الحقيقة هو ما لا يريد هرب في Zróbmy się, co jest w tym momencie. Nie ma w tym momencie. Nie ma w tym momencie. Nie ma w tym momencie. Nie Wszyscy słuchajcie, to się dzieje. Wszyscy słuchajcie, to się dzieje. Wszyscy to się Кто именно اي показать الحق он не просит подготовка для таких простых вопросов о религии Если бы он был на истинном пути, он не убежал. استنام بطري اون будьте внимательны чтобы не попали в его заблуждения и предупреждайте ваших детей w tym momencie, gdybyśmy mieli około 10 lat, to się w się w stanie w w w Шумы. Мы попросили, чтобы с нами разговаривали, чтобы сидели спокойно и ответили на вопросы. Посмотрите, какой шум. Кто истину признать не хочет, тот спорить не перестает. И прямо сказанное слово ему покоя не дает. И от бессилия пред правдой все речи зависти полны. В самом душевном состоянии все цели спорщика видны. Врата бессмысленных раздоров закрыть ни в силах ни на час, Полслова вставить в разговоре он собеседнику не даст. И чем признать одну ошибку, тот, кто в невежестве живет, Гору уход взвалить на плечи себе скорее предпочтет». Кто в сердце принял свет Аллаха, тот в состоянии ином. Ведомый этим светом, в страхе пред Богом скромно ходит он. Для всех открыт источник света. Кто с уважением придет, тот озарится этим светом, хоть в нем лишь палец обмакнет. Тот, кто порядок шейхов знает и умным среди людей словет, тот в пререканиях и спорах с устазом в речь не поведет». Золотую цепь познавших Бога, рукам Пророка верил Бог, из шейхов уколи кого-то, ту боль воспримет сам Пророк. Кого с посланником Аллаха, связая через сельселят, имеет право наставление на путь спасения тарикат. И хоть на высшей и ступени он в тарикате не стоит, вошедший в цепь святых усказов муридом вред не причинит. Хоть сам он и несовершенен, Его учение совершенно, поскольку безупречно связан цепочкой с самым совершенным. Аллах. Аллах. Та милостыня, что находим Аллах. у ног святых учителей, идет от сердца величайшего из праведных людей. С тем, кто вознесся к совершенству в явном и тайном поклонении, ни с чем на свете не сравнимо душе приятное общение. Когда для золотой цепи нет драгоценного металла, недрагоценное одно в цепочку вставили звено, лишь бы она не прорывалась. Я спорить просто не могу, в себе изъянов вижу много, сам от себя стыдясь живу, и это вот по существу и есть мой уровень пред Богом. Лишь тайным зикрам, что пророк учил в пещере Аб Бакра, мне утешение дано, и сердце моему одно – упоминание Аллаха. Свою беспечность и грехи простить Всевышнего взывая, я по утрам и вечерам на милость Господа к рабам в душе надежду сохраняя. О Господи, прости нам все, невежество и нашу слабость, которое время привело, дарующие печаль и радость. Ты, давший нам ислама сладость, дай знания еще немного, общение Твоего, Пророка.